Его сопровождали несколько моряков. Капитан Немо не видел или не хотел их видеть. Но они сами приняли необходимые меры, которые можно было бы назвать изготовкой к бою. Их меры были очень просты. Балюстраду из железных прутьев вокруг палубы опустили вниз. Кабина с прожектором и рубка рулевого тоже вошли в корпус Наутилуса заподлицо. Теперь на поверхности... Длинной стальной сигары не осталось ни одной выпаклости которая могла бы помешать ее маневру. Я вернулся в салон. Наутилус продолжал держаться на поверхности. Проблески наступавшего дня проникли и в верхний слой воды. При определенных колебаниях волн, стекла, окон оживлялись красноватым отсветом восходящего солнца. Наступал ужасный день 2 июня. Пять часов лаг показал, что Наутилус убавил в скорость я понял что он подпускал к себе противник выстрелы слышались гораздо отчетливее снаряды падали вокруг наутлусы и с особым шипением врезались в воду друзья сказал я подадим друг другу руки и доохранит да нас бог этленд был решителен концель спокоен я нервничал и еле себя сдерживал мы перешли в библиотеку Но, отворяя дверь, выходившую к центральному трапу, я услыхал, как крышка люка резко опустилась. Канадец кинулся к ступенькам, но я остановил его. Хорошо знакомое шипение дало нам знать, что вода стала поступать в резервуары. Через несколько минут Наутилус опустился на несколько метров ниже поверхности воды. Я понял его маневр. Теперь нам было поздно действовать. Наутилус оставил мысль нанести... Удар двухпалубному кораблю в его непроницаемую броню, а собирался это сделать ниже ватерлинии, там, где его обшивка не защищена металлом. Снова мы оказались в заключении и готовились стать невольными свидетелями зловещей драмы. Впрочем, мы не успели задуматься над этим. Забравшись в мою каюту, мы только глядели друг на друга, не произнося ни слова. Мой мозг впал в полное оцепенение Остановилась работа мысли. Я находился в том тягостном моральном состоянии, когда ждешь, что вот-вот произойдет страшный взрыв. Я ждал весь обративший вслух. Между тем скорость движения Наутилуса заметно возросла. Он делал разбег. Весь его корпус содрогался. И вдруг я вскрикнул. Наутилус нанес удар, но не такой сильный, как можно было ждать. Я ощутил пронизывающие движение стального бивня. Я слышал ляск и скрежет. Наутилус, благодаря могучей силе своего стремления вперед, прошел сквозь корпус корабля так же легко, как иголка парусного мастера сквозь парусину. Я был не в силах сдержаться. Вне себя я, как безумный, вылетел из комнаты и вбежал в салон. Там стоял капитан Немо. Молча, мрач Непримиримо смотрел он в хрустальное окно правого борта. Огромная масса тонула в океане, а вровень с нею погружался в бездну наутилы, чтобы не терять из виду ни одного момента этой агонии. В десяти метрах от меня я увидел развороченную корму, куда вливалась с грохотом вода, затем пушки и предохранительные переборки. По верхней палубе метались толпы черных призрак. Вода все поднималась. Несчастные карабкались на ванты, цеплялись за мачты, барахтались в воде. Это был человеческий муравейник, внезапно залитый водой. Я был парализован, скован ужасом. Волосы вставали у меня дыбом, голос пропал, дыхание прерывалось, и все же я смотрел. Непреодолимая сила влекла меня ков. Громадный корабль погружался медленно. Но следовал за ним, следя за каждым его движением. Внезапно раздался взрыв. Сжатый воздух взорвал палубы, словно кто-то поджег пороховые погреба. Толчок воды был такой силы, что отбросило наше судно. Теперь несчастный корабль стал быстро идти ко дну. Вот показались Марсы, облепленные жертвами. Реи, согнувшись от громоздящихся людей, и, наконец, вершина главной мачты. Темная масса скрылась под водой со всем своим экипажем мертвецов, захлестнутых ужасным водоворотом. Я обернулся и поглядел на капитана Немона. Этот страшный судья, настоящий архангел Месси, не отрывал глаз от тонущего корабля. Когда все кончилось... Капитан Немо направился к своей каюте, отворил дверь и вошел к себе. Я провожал его глазами. На стене против двери, над портретами его героев, я увидал портрет еще молодой женщины и двух детей. Капитан Немо несколько секунд смотрел на них, протянув к ним руки, затем упал на колени, горько зарыдал.